Глава 32. Яна. Пообещав позвонить, как только празднование дня рождения подойдет к концу, я провожаю Андрея к выходу из ресторана и по возвращении в зал оглядываюсь в поисках папы. Его нигде нет. Грудь обжигает холодом волнение, и я почти бегом несусь к кабинету, которым котором 15 минут назад они разговаривали. Нужно было сразу зайти. Вдруг отца настолько шокировала новость о нас с Андреем, что ему стало плохо? Когда я распахиваю дверь, то облегченно выдыхаю, папа стоит ко мне спиной, опиршись руками о стол. Так он часто делает, когда ему требуется время подумать. Конечно, ему сложно принять информацию о том, что его единственная и любимая дочь встречается с его лучшим другом, но, к счастью, он любит и уважает Андрея, а для нас это большой плюс. «Пап, его ладони крепче сжимают края стола, и он демонстрирует профиль, прежде чем развернуться». Его лицо краснее, чем обычно, губы сжаты в упрямую полоску, но очевидных признаков угрозы здоровью нет. Андрей тебе рассказал про нас. Я не знаю, как правильно построить столь серьезный разговор, потому что для нас обоих он происходит впервые. А потому начинаю с очевидно Я понимаю, что эта новость стала для тебя неожиданной, и мне жаль, если она тебя расстроила. Ты должен знать, что это я была инициатором наших отношений, а Андрей... он меня много раз прогонял. Но ты же знаешь, какой я бываю настойчивый в достижении своей цели. Я люблю его с детства, пап, и сейчас очень счастливо. Отец молча выслушивает меня, после чего резко уточняет. Давно это у вас. Я мешкаю с ответом, потому что не знаю, упоминал ли Андрей о дне нашей встречи в его баре. И после секундных раздумий делаю вывод, что он не стал посвящать отца в подобные обстоятельства, чтобы не скомпрометировать меня. Со дня конференции в Лондоне, после того, как ты уехал в Штаты, Я говорила тебе по телефону о том, что мы встретились. Получается, около месяца. На скулах отца играют желваки. Верный признак того, что он в гневе, но вместе с тем во взгляде мелькает облегчение. Недолго, значит. Для меня все очень серьезно, пап. И для Андрея, думаю, тоже. В том-то и дело, что только думаешь, Яна. Что ты знаешь о нем, помимо того, что он бывал у нас дома и владеет баром с клубом? О человеке я имею в виду. Все, что мне нужно знать. Прилив нежности и любви к Андрею атакует меня, и я начинаю улыбаться. Для меня он лучший, пап, а еще очень похож на тебя. Отец презрительно фыркает, отчего я начинаю хмуриться. Он ведь сам постоянно упоминал, что по-особенному относится к Андрею. И такая его реакция мне непонятна. Разве что-то поменялось от того, что мы стали встречаться. — Ты еще совсем молодая, Яна. А потому наивно смотришь на многие вещи. Андрей намного старше тебе, это раз. Когда тебе будет 30, ему стукнет 50. Когда мне будет 30, Андрей исполнится 45. На моем лице снова расцветает улыбка, потому что я уже знаю, что подарю ему на день рождения. По-моему, прекрасная разница. Тебе 53, а женщины, с которыми ты периодически встречаешься, далеко не твои ровесницы, так что... Не сравнивай, Яна, грубо обрывает меня отец. Эти бабы резиновые. Попользовался и забыл. Я начинаю злиться из-за стойкого ощущения, что он разговаривает со мной не как с равной, а как с ребенком, который, играя в песочные куличи, наивно полагает, что строят настоящее здание. Мне 24 в конце концов. Моя мама в этом возрасте уже была замужем. Резиновые, потому что ты не знаешь их родителей, пап? Для кого-то они тоже любимые дочери. «Вот не надо, Ян, мне на совесть давить. Это сорт женщин-другой. Они изначально отдубляют. Как и для чего? А ты что в жизни понимаешь? Жила под стеклянным колпаком всегда, как бабочка в музее. Не знаешь, какими люди с волочами могут быть. Так может, пора меня выпустить? Я уже не выставочный экспонат. Теперь Андрей вместо тебя бережет меня, пап. И отлично с этим справляется». На что ты знаешь о нем?» Оглушительно рявкает отец, так что его лицо становится истинно малиновым. От неожиданности я вздрагиваю и отступаю, потому что на моей памяти он никогда не повышал на меня голос. Видишь только его обертку, костюмы шикарные, людей, которые перед ним лебезят, рестораны и машины дорогие. Ты понятия не имеешь, кем он был двадцать лет назад. Обыкновенный уличный бандит, готовый головы проламывать монтировкой. Не настоял бы я, чтобы он учиться пошел, по сей бы день с ней ходил. Андрей этот твой самый лучший, людей избивал, проституток пачками трахал. И такие дела творил, что на пожизненную отсидку тянет. Я чувствую себя так, словно стою возле стены, а мне в лицо швыряют мусор, ожидая, когда расплачусь. Знаю, что Андрей не безгрешен, но слышать такие обвинения от отца о человеке, которого я люблю, очень неприятно. Если эта информация окажется правдой, так ли сильно она меня коробит. После экстренного мозгового восстания прихожу к выводу, что не услышала ничего из того, с чем не могла бы справиться. Пожалуй, самое мучительное – это упоминание о проститутках, потому что, когда дело касается Андрея, я становлюсь жуткой собственницей. Но это ведь было давно, еще до меня. Нужно просто смириться. Что же насчет его прошлых дел, папа зря полагает, что я не помню. О чем они с друзьями разговаривали, вечерами у нас на кухне? Я, конечно, была маленькой, но не настолько, чтобы не понимать, что мой отец невоздушными шарами и сладкой ватой торгует. Я люблю его и давно смирилась с тем, что в своих делах он много раз грубо обходил закон. Но ты ведь все это знал и все равно продолжал с ним дружить. Если он хорош для тебя, почему не может подойти мне? Я смотрю на папу с вызовом. «Потому что твердо решила, что не позволю ему оскорблять Андрея, и мой выбор в целом. Что бы ни было сказано им, в моем отношении это ничего не изменит. И если мне нужно будет давать отцу отпор, я это сделаю». «Но мой революционный порыв тускнеет, едва его лицо смягчается, возвращая мне папу, которого я хорошо знаю, заботливого и немного уставшего». Когда у тебя появятся дети, ты поймешь, что своему ребенку всегда хочешь самого лучшего. Я университетов не оканчивал, но всегда мечтал, чтобы ты там училась. У меня в твоем возрасте даже самоката не было, чтобы передвигаться. И первое, о чем я подумал, когда тебе исполнилось 18, что нужно купить машину. То, что годится для меня, не годится для тебя, Яна. Я из другого теста слеплен. Так же, как и Смолен. Всегда хотел для тебя ровесника, чтобы за плечами у него всего того говна, которое я в свое время пережил, не было шлюх, грязи, обезьянников, обысков разборок. Хорошего человека для тебя хочу, чтобы моя дочь жила с ним счастливо и достойно. А Андрей далеко не хороший человек. Пап, а может, я как раз из такого теста, как ты, Андрей? Ведь недаром мне ровесники не нравятся мне с ними скучно одни тусовки и понты у них на уме языком много треплют а когда дело доходит так сразу в кусты такого мужчину ты для себя хочешь чтобы на родительских деньгах рос и обманывал и ты зря думаешь что я андрея не знаю знаю много не обещает больше делает и всегда чистен я мечтала о нем с восьми лет и сейчас эта мечта исполнилась разве не этого ты хочешь для меня в итоге чтобы я была счастлива Так вот, я очень счастлива, пап. Месяц. Это далеко не вся жизнь Яна. Негромко возражает отец. Сейчас тебе кажется, что ты лучше меня все знаешь. Но это не так. Я вдвое больше твоего пожил. И опыта у меня в десятки раз больше. И что теперь? Будешь запрещать мне с ним видеться? Знаешь же, что не выйдет. Я ведь давно совершеннолетний. Позже поговорим, Ян. Отец отрывается от стола и, поравнявшись со мной, берет под локоть. Праздник у меня сегодня не забыла. Гости, наверное, нас потеряли. Я обнимаю папину руку и заставляю себя улыбнуться, хотя на душе совсем не весело. Пусть Андрей предупредил, что новость отца не обрадовала, я не ожидала, что все его негодование будет сконцентрировано на его персоне и что над их дружбой нависнет угроза. Думала, что он поругает меня, но в конце концов признает, что я выбрала достойного человека, которому он безоговорочно доверяет. Удивится, что я любила его много лет, и сможет порадоваться, что осуществилась моя мечта. Я ведь не виновата в том, что мое сердце упрямо выбрало Андрея, а он не виноват в том, что его ко мне тянет. Если мы оба друг к другу неравнодушны и при этом счастливы, разве не естественно смириться с тем, что мы вместе?» Остаток празднования тянется мучительно долго. Я машинально разговариваю с людьми, улыбаюсь, принимаю поздравления в адрес папы и с облегчением выдыхаю, когда замечаю, что толпа гостей начинает рядить. Смотрю на отца. Он беседует с Даяновым старшим, выглядя при этом изможденным. На душе становится еще хуже. Вечер на ногах после операции для него и без того испытания, а ему к тому же добавился стресс от разговора. Пап, Улечив подходящий момент, трогаю его за рукав пиджака. Может, будем собираться? Выглядишь уставшим. Пожалуй, да. Пусть гости сами догуливают. Я сегодня в городе останусь. Полтора часа на дачу тащиться сил нет. Правильно, так лучше будет. У меня сегодня оставайся ночевать, Яна. Спальня твоя нетронутая стоит. Заодно подарки разберешь. А с утра завтракать поедем. Ты мне ресторан здорового питания показать обещала, помнишь? Я слабо улыбаюсь и киваю. Я эгоистично хочу очутиться в квартире Андрея, потому что слишком привыкла засыпать в его руках. Но и отказать папе не могу. После операции прошло совсем немного времени, и ему лучше оставаться под присмотром. К тому же мы не виделись больше месяца. Один день можно подождать, тем более, что Андрей предложил к нему переехать. У меня еще будет много времени наедине с ним. Отойдя в укромное место, я набираю Андрея. Освободилась. «Андрей, я сегодня у папы ночую. Он ведь только вернулся. Это новость, операция. Я не хочу оставлять его одного». «Поговорили как?» – спрашивает Андрей после секундной паузы. «Нормально. Вернее, не совсем, но не так уж и плохо. Думаю, со временем папа смирится». «Ладно, Ян. Я, собственно, так и предполагал. Делай как нужно. Как проснешься, звони».